Книга записана Сторител. Сторител, жизнь в историях Джеральд Даррелл. «Зоопарк в моем багаже Читает Алексей Богдасаров. Вступительное слово Это хроника шестимесячного путешествия, которое мы с женой совершили в Бафут. Королевство горной саванны в британском Камеруне в Западной Африке. Смею сказать, что нас привела туда не совсем обычная причина. Мы задумали устроить свой собственный зоопарк. После войны я одну за другой снаряжал экспедиции в разные концы света за дикими животными для зоологических садов. Из многолетнего горького опыта я знал, что самое тяжелое Самая грустная часть такой экспедиции — ее конец, когда после нескольких месяцев неусыпных забот и ухода за животными надо с ними разлучаться. Если вы заменяете им мать, отца, добываете пищу и оберегаете от опасностей, достаточно и половины года, чтобы между вами возникла настоящая дружба. Животное не боится вас, и, что еще важнее, ведет себя при вас совсем естественно. И вот, когда дружба только-только начинает приносить плоды, когда появляется исключительная возможность изучать повадки и нрав животного, надо расставаться. Я видел только один выход — завести свой собственный зоопарк. Тогда я смогу привозить животных заранее зная, в каких клетках они будут жить, какой корм и какой уход будут получать, к сожалению, в некоторых зоологических садах в этом нельзя быть уверенным, и никто не помешает мне изучать их в свое удовольствие. Конечно, мой зоопарк придется открыть для посетителей, он будет своего рода самоокупающейся лабораторией, где можно держать добытых мной животных и наблюдать за ними» но была еще одна, на мой взгляд, более важная причина создать зоопарк. Меня, как и многих людей, очень тревожит то обстоятельство, что повсеместно, из года в год, человек медленно, но верно, прямо или косвенно истребляет разные виды диких животных. Много уважаемых организаций, не жалея сил, пытаются решить эту проблему, Но я знаю массу видов, которые не могут рассчитывать на надлежащую защиту, так как они слишком мелкие и не представляют ценности ни для коммерции, ни для туризма. В моих глазах истребление любого вида уголовный акт, равный уничтожению неповторимых памятников культуры, таких как картины Рембранда или Акрополь. Я считаю, что одной из главных задач всех зоопарков мира, Должно быть создание питомников для редких и исчезающих видов. Тогда, если дикому животному грозит полное истребление, можно будет хотя бы сохранить его в неволе. Много лет я мечтал учредить зоопарк, который поставил бы себе эту цель, и вот как будто пришло время начать. Любой рассудительный человек, замыслив такое дело, сперва оборудовал бы зоологический сад, а уж потом добывал бы животных. Но за всю мою жизнь мне редко удавалось чего-либо достичь, действуя согласно логике. И я, как и следовало ожидать, сперва раздобыл животных и только после этого принялся искать участок для зоопарка. Это оказалось далеко не просто, и теперь, оглядываясь на прошлое, я поражаюсь собственной дерзости. Итак, Это рассказ о том, как я создавал зоопарк. Услышав книгу, вы поймете, почему зоопарк довольно долго оставался в моем багаже. Письмо с нарочным Сидя на увитой бугенвилеей веранде, я смотрел на искристые голубые воды залива Виктория, испещренного множеством лесистых островков, словно кто-то небрежно рассыпал на его поверхности зеленые меховые шапочки. Лихо посвистывая, пролетели два серых попугая, и в ярком синем небе призывно отдалось их звонкое «Куи!». Маленькие лодки черными рыбами сновали между островами, и через залив до меня доносились невнятные крики и речь рыбаков. Вверху, на затеняющих дом высоких пальмах, Безумолку умолку щебетали ткачики, прилежно отрывая от листьев полоски для своих гнезд корзинок, а за домом, где начинался лес, птица-медник монотонно кричала «Тоинг! Тоинг! Тоинг!» словно кто-то безостановочно стучал по крохотной наковальне. По спине у меня катился пот, рубаха взмокла, а стакан пива рядом на столике быстро нагревался. Я снова в Западной Африке. Оторвав взгляд от крупной оранжевоголовой Агамы, которая взобралась на перила и усердно кивала, будто приветствуя солнце, я опять принялся за письмо. Фону Бафута. Дворец Фона Бафут, округ Деменда, британский Камерун. Я остановился, ища вдохновения, закурил сигарету Обозрел потные следы, оставленные моими пальцами на клавишах пишущей машинки, отпил глоток пива и сердито посмотрел на письмо. По ряду причин мне было трудно его составить. Фон Бафута — богатый, умный, обаятельный монарх, правитель обширного государства, которое раскинулось среди саванны в горах на севере, Восемь лет назад я провел несколько месяцев в его стране, собирая обитающих там необычных, редких животных. Фон оказался чудесным хозяином, и мы устраивали немало великолепных вечеринок, ибо владыка Бафута твердо верит, что жизнью надо наслаждаться. Я изумлялся его способности поглощать спиртное, его могучей энергии и юмору, и, вернувшись в Англию, в книге об этой экспедиции попытался нарисовать его портрет, показать проницательного и доброго человека, по-детски умеющего веселиться, большого любителя музыки, танцев, вина и прочего, что придает жизни прелесть. Теперь я собирался опять навестить Фона в его уединенном и прекрасном королевстве и возобновить нашу дружбу. Однако я был слегка обеспокоен. Слишком поздно меня осенило, что созданный мною портрет может быть неверно понят, что фон мог усмотреть в нем изображение престарелого алкоголика, который проводит дни, накачиваясь вином среди выводка жен. Поэтому я не бестрепета принялся писать ему письмо, чтобы выяснить, буду ли я желанным гостем в его королевстве. Вот вам оборотная сторона литературного труда». Я вздохнул, затушил сигарету и начал. «Мой дорогой друг! Возможно, ты уже слышал, что я вернулся в Камерун снова добывать животных, чтобы отвести их к себе на родину. Как ты помнишь, когда я был здесь последний раз, я приехал в твою страну и поймал там самых интересных животных» и мы очень хорошо повеселились. Теперь я приехал опять, привез с собой жену, и мне хотелось бы познакомить ее с тобой и показать ей твою замечательную страну. Можно нам приехать в Бафут и погостить у тебя, пока мы будем ловить животных. Я хотел бы, как в прошлый раз, поселиться в твоем рестхаузе, если ты позволишь. Надеюсь, ты мне ответишь. Искренне твой, Джеральд Даррелл. Я отправил это послание с гонцом, приложив две бутылки виски и строго-настрого наказав гонцу, чтобы он не выпил их по дороге. Теперь нам оставалось только ждать и надеяться, а гора нашего снаряжения тлела тем временем под раскаленным от солнца брезентом, и оранжевоголовая агама отсыпалась на вершине этой горы. Через неделю гонец вернулся, и вытащил из кармана рваных серо-зеленых шортов письмо. Я живо разорвал конверт, положил листок на стол, и мы с Джеки наклонились над ним. Дворец Фона, Бафут, Деменда, 25 января 1957 года. Мой дорогой друг, твое письмо от 23 третьего получил с большой радостью. Я был счастлив, когда прочел его и узнал, что ты снова в Камеруне. Я буду ждать тебя. Приезжай в любое время. Оставайся у нас сколько захочешь, никаких возражений. Мой рестхаус всегда открыт для тебя, когда бы ты ни приехал. Пожалуйста, передай мой искренний привет своей жене» и скажи ей, что у нас найдется, о чем поболтать, когда она приедет. Преданный тебе фон Бафута.